С этими словами она глянула на стоящего по другую сторону кровати Асу, но тот, почтительно склонив голову, в ответ промолчал. «Человек попал в скверную историю, мама, в него стреляли», – сказала Рахиль. «Теперь, похоже, он испускает дух». Будто проделывая это в тысячный раз, Сусанна сняла покрывало с ноги Гэнта и принялась обрабатывать рану. Затем, улучив момент и устремив на Асу, проницательный взгляд спросила – Что вы здесь делаете молодые люди в нашем округе в доме моей дочери. В этом была вся мама она всегда говорила прямо без об обеняков и стеснения, без притворства и вымученных слов. А что оси было долго думать спрашивает отвечай если здоровенный темнокожей был озадачен прямо то этой женщины, то он ничем не выдал своего удивления а сделал вид что ничего не слышит. Его зовут Аса мама вставила Рахиль а ранный его работодатель капитан Иремиягенент капитан Гэн что это еще за капитан капитан Мэм работает на реке вдруг заговорил Аса Он капитан речного судна В скрестив руки на груди и молча наблюдая за происходящим Гдонт некоторое время постоял в изножей постели раненого а потом спросил: А что натворил капитан что оказался под прицелом. В отличие от матери, Гедеон говорил небрежно, лениво растягивая слова, но точь в точь, как его мать, пожирал глазами темнокожего великана. «Сейчас это неважно, Гедеон», — заметила мама, — «в доме холодно. Пойди и к приходу доктора Себастьяна разведи огонь, а ты, Рахиль, вскипяти воду». «Уже вскипятила мама. Тогда присмотри за Фаней, уложи ее в постель, ей давно пора спать. Но сначала возьми полотенце и высуши ее волосы». Да проследи, чтобы она сменила ночную рубашку. Заметив тревогу в глазах матери, Рахиль испытала угрызение совести. Фанни с рождения отличалась хрупким здоровьем. Часто болела ангиной и пневмонией. Но Рахиле пришлось посылать сестру к матери ночью и в дочь. Ведь не самой же ей было бежать, оставив девочку с двумя незнакомцами. Несомненно, в свое время мама призовет Рахиль к ответу. И тогда ей неминуемо попадет. С этим предчувствием Рахиль повернулась чтобы удалиться Рахиль причеши поглаже волосы И где твой кап кап это такая шапка прикрывающая волосы Рахиль подняла руку и едва коснувшись волос то час вспомнила что не успела их прибратье теперьь пушистая растрепанная коса падала ей на спинуров бросилась в лицо Раили никто кроме мужа не должен видеть простоволлоса и женщину и скромных людей «Прости, мама, времени не оставалось, сейчас причешу!» Бросив взгляд на раненого, Рахиль выбежала из спальни. Она уже пришла в себя, хотя, честно говоря, вовсе не радовалась тому облегчению, которое испытала, когда к ней в дом пришла мама и начала в нем распоряжаться. Будучи замужней женщиной, Рахиль заботилась о муже и о доме. Но после смерти Илья стала за собой замечать нежелание брать на себя ответственность в сложной ситуации, И если была такая возможность, предпочитала перекладывать решение трудных вопросов на других. Хотя нельзя сказать, что за подобное поведение ей потом не становилось стыдно. До сих пор Рахиль винила себя в том, что в свое время подвела ль я. Мучительные вопросы жгли ее душу. что она еще могла сделать, чтобы не допустить смерти мужа? Не слишком ли долго она тянула? Не лучше ли было пренебречь его просьбой позвать кого-то на помощь? Сомнения затягивали паутины ее сознания и напоминали о себе самый неподходящий момент. Быть может потому, занимаясь повседневными делами, даже самыми незатейливыми, Рахиль не могла избавиться от чувства подавленности и угнетенности. Как же ей быть, если сегодня вечером не успела ее оставить одна напасть, как навалилась другая, на сей раз способна обернуться, не дай Бог, смертью человека? Глава третья. визит доктора Себастьяна. Ещеё до появления доктора Себастьяна мать Рахили не только навела порядок в доме, но и по ходу дела научила старшую дочь основам ухода за ранеными. Что ж, теперь нет надобности в доктора Себастьяне, заметила Рахиль. Несомненно, обработка ее мамой Иран странника казалась намного более грамотной и успешной, нежели ее собственно скромная попытка. «Да ты что, без доктора никак нельзя!» – ответила Сусанна. «Я сделала для этого человека все, что могла. Но пуля попала в кость, и теперь у него самое опасное воспаление. Его спасут только Господь Бог и доктор Себастьян». «Кажется, доктор уже на подходе», – сказал Гедеон и направился к дверям. «Мэм!» – Аса перевел взгляд с Рахили на ее мать. «Дело в том, что своих денег у меня нет. Сегодня вечером я потерял их в реке. но я уверен, что у капитана найдутся средства в его саквояже. Я не выпускал его из рук, пока мы не выбрались на берег. Днем теперь все промокло, но я уверен, что мы сможем заплатить доктору». «Об этом сейчас можете не беспокоиться», – прервала его Сусанна. «Доктор Себастьян поймет, что вы не в состоянии оплатить его услуги. Но мы обязательно оплатим их позже. У капитана Гэнта иначе не может быть. Ему-то вы можете доверять». Аса запнулся, что он не может быть. но быстро добавил «Доверять вы можете нам обоим». Остановив на темнокожем долгий испытывающий взгляд, мама Рахили едва заметно кивнула. «Да», – произнесла она, как ни в чем не бывало, – «надеюсь, что могу». Доктор Себастьян вошел в спальню и по обыкновению весьма сдержанно всех поприветствовал. Его высокая фигура слегка осела, он ссутулился, глаза его от беспросветной усталости потемнели и провалились. Смущенно, но тепло он улыбнулся Сусане и Рахиле, и, как всегда в таких случаях, откинул назад упавшую на глаза каштановую с проседью прядь. «Сусанна, Рахиль!» Одним движением доктор поправил очки на переносице и снова откинул упавшую прямую прядь. Мельком взглянув на Асу, он сосредоточил внимание на лежащем бессознательном состоянии незнакомцы. «Ну, ну…» – протянул он дважды. он открыл свой чемоданчик. Лицо доктора Себастьяна не выдавало никаких чувств, но Рахиль знала его уже много лет и не могла не ощутить испытываемой им в отношении раненого тревоги. Давид Себастьян был англишером, самым что ни на есть англишером, и, что еще удивительнее, англичанином. Много лет назад он приехал сюда из далекой Англии, своей заокеанской родины, с женой, которая умерла вскоре после того, как они прибыли в Америку с сыном. Спустя некоторое время, когда к нему целиком перешла практика прежнего доктора, Давид стал домашним врачом и другом всей мешской общины округа Риверхавен. Первоначальные сомнения скромных людей в отношении нового доктора постепенно развеялись, и со временем они научились доверять кроткому ласковому леарю, с приятными манерами и мягким голосом и даже полюбили его. Никто из внешних, внешние в глазах Амиши, все, кто не является членом Амишской церкви. Округа Риверхавен не почитали так, как доктора Себастьяна. Его рвение к охране здоровья Амиши трогало их сердца, и между собой они любовно звали его не иначе, как док. Рахин не задумывался над тем, почему столь высокообразованный человек, происходящий из состоятельной и уважаемой англишерской семьи, оказался на маленькой ферме, близ реки Агае. Чучуть грустная и робкая улыбка, которая не сходила с лица доктора, и тайна, которая его окружала, поднимала целый рой вопросов. Дело в том, что в округе о нем почти ничего не знали, если не считать того, что он добрейшей души христианин, вдовец, имеет сына, который сам теперь работает врачом, так же как отец, предан своим пациентам. иль однако знала об этом отзывчивом человеке нечто такое чего по ее глубокому убеждению в округе больше никто не знал доктор Себастьян был по уши влюблен в ее маму будудучи врачом давид себастьян придерживался неписанного правила никогда ни о ком из своих пациентов не составлять отрицательного мнения любое предубеждение в отношении больного не имеет значения выражно оно или нет может повлиять на оценку ситуации и даже на тот курс лечения, который будет назначен больному, не говоря уже о том, что испытывает подобные явные нехристианские чувства недостойно врача. Однако сейчас его душа была поглощена столкновением неписанных правил, которые он сам для себя установил. С фактом вторжения этого подозрительного странника в жилище Рахили Бреннеман и шире – спокойное течение жизни скромных людей – Людей, которых он воспринимал не только как своих подопечных, но и как любимых друзей. «Один из этих друзей мне очень дорог, по-особому дорог», – явно не кстати подумалось доктору. Прежде чем мысли доктора широким потоком устремились в это русло, он, благодаря своему профессионализму, справился с суетными чувствами. Рану Давида осмотрел предельно деликатно, хотя для пациента теперь это ровно ничего не значило – ибо он вообще не реагировал на присутствие врача. «Рахиль», — сказал Давид, — «ты прекрасно справилась с обработкой раны». «Ах, в этом нет моей заслуги. Почти все пришлось взять на себя маме». Узнав это, Давид не испытал удивления. Трезвый ум Сусанны и ее умелые руки делали свое дело еще до его успешного прибытия. «Вы обе хорошо себя показали», — сказал он, мельком взглянув на Сусанну. Сусанна отмахнулась от его похвалы. «Это вы нас порадовали, что приехали так быстро и в такую непогоду?» «Хотел бы я знать, что они затевают», — сказал Гидеон, спреснув руками и бросив колючий взгляд на правление раненого чужака и его темнокожего спутника. «Не такая сегодня ночь, чтобы рыскать по окрестностям, тем более с пулевым ранением ноги. Гидеон!» — строгий голос Сусанны вернул ее сына к действительности. вам всем было бы лучше на время удалиться в соседнюю комнату сказал давид не глядя на собравшихся больной в очень тяжелом состоянии и я собираюсь предпринять нечто такое чего посторонним лучше не видеть но вам же понадобится помощь заметила сусанна давид посмотрел настоящего по другую от него сторону кровати тизна кожего ты с ним аса кивнул надо будет не откажусь от лишней пары рук он отведи-ка маму и сестру на кухню рахид для повязок мне понадобится крахмал будь любезно приготовь немного крахмала деда он отошел от косяка и положил руку на плечо рахили другой рукой он коснулся маминой руки и сказал ты слышала что сказал до рахиль а что у тебя сегодня было на ужин когда они покинули спальню давид снова обратился к темнокожему пока я занимаюсь обработкой раны, почему бы тебе не рассказать, как было дело, но ну и заодно объяснить, чем вы занимаетесь. Доктор на минуту замолк. Хотелось бы, чтобы ты знал, добавил он, что люди в наших краях ведут мирную, уединенную жизнь, скромную, простую, воздержанную. На твоем месте я не стал бы и беспокоить. за последнее время, например, этой семье порядком досталось. А капитан не умрет, только и спросил в ответ темнокожей. «Я внесу свою лепту в то, чтобы он остался в живых», — кротко ответил Давид. «Все остальное от Бога». «Вот я и думаю, что вас послал нам Бог». Давид поправил очки и пристально посмотрел на Асу. «Ну-с», — сказал он, — «посмотрим, что да как». В трудный час Давид сделал все, что мог. В присутствии лишь одного Асы он трудился при свете мерцающей масляной лампы на ночном столике и свисающего с крюка на потолке фонаря. После повторной обработки раны, на сей раз с помощью медицинского спирта, доктор обнаружил и удалил пулю. Пуля раздробила больше берцовую кость, но Давиду удалось сложить на место почти все костные обломки, сомкнуть края раны и наложить швы. Небольшое отверстие он оставил для оттока крови. По всей видимости, позже ему придется вставить дренажный марлевый тампон. Пока Давид работал, Незнакомец стонал и что-то еле слышно бормотал. Руки у него шевелились и дергались, и однажды он чуть было не ударил Давида по руке, как бы желая ее оттолкнуть. Раненый довольно крупный мужчина, но ослаб настолько, что Аса удерживал его без труда, чтобы бессознательное движения капитана не мешали манипуляциям врача. Рахиль приготовила крахмал как раз к тому времени, когда им понадобился Давиду. пока доктор подгонял деревянную шину по размерам ноги пациента, она пропитывала крахмалом повязке. спальню тихонько прошмыгнул еддон и стал наблюдать за тем, как давид перевязывает рану и накладывает шину. На сей раз доктор не стал прогонять юношу, хотя тот проявляя неожиданный интерес к медицине докучал ему вопросами. междужду тем, если учесть запрет о мирской церкви на получение ее членами высшего образования, то юный Гидо наверняка так и останется всего лишь заинтересованным наблюдателем. Однако Давид любил паренька Канаги, и его общество было ему приятно. К тому же сын Сусанны – резвый, любознательный и остроумный парень, обладал таким своеобразным чувством юмора, что Давиду не приходилось с ним скучать. До общины дошли слухи, что парень не обуздан и часто проводит время с заносчивой англишерской молодежью из соседней общины. Надо сказать – что амишам терпеть дерзкое поведение своих юнцов хватает выдержки потому, что со временем эти юнцы сами, не прибегают к помощи посторонних, должны что называется остепеница. При этом у них будет сознание внешнего мира и выношенная его оценка. И верно, насколько мог судить Давид, молодые Аамиши большей части не покидали родных общин. Доктор был совершенно уверен в том, что Гидон относится к числу людей, которые останутся верными традициями скромных людей. И по кому как ни сыну знать какие муки причинит он матери, если вдруг оступится и решит уклониться от амирского образа жизни. В ведьь Сюсанна преданнейший члена Миской общины. И это было до такой степени бесповоротно, что Давид уже давным-давно расстался с любыми иллюзиями, который может быть когда-то питал, мечтая о том, что однажды с Сусной они станут не просто друзьями. Однако до сей поры они были задушевными друзьями, и он прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить эту дружбу. Мыс на себя встряхнув дескать довольно отвлекаться. Давид принялся проверять, насколько плотно наложена повязка. Он знал, что распластанный перед ним человек целиком и полностью пребывает во власти его профессиональных знаний и умений. Вскоре, после отъезда доктора Себастьяна, на кухню вошел Аса. Теперь стоял там и ждал, когда сидящая за столом Рахиль оторвет глаза от рукоделия. «Простите, мам, не хочу вам докучать, но не разрешите ли вы мне переночевать в вашем амбаре или где-нибудь хлеву? Мне надо быть ближе к капитану!» Рахиль глянула на Асу, сначала не понимая, чего тут недоговаривает. Когда же до нее дошло... то темнокожий, не желая злоупотреблять ее добротой, просит устроить его на ночь вне дома. Она сразу отложила рукоделие. Сказать по правде, мама перед уходом подняла тот же самый вопрос. «Рахель, доченька, он темнокожий и к тому же раб. Ты же не оставишь его ночевать в своем доме, не так ли? Освобожденный раб, мама, свободный человек, тут и думать нечего. Я оставлю его на ночь в своем доме». К тому же, у меня готов заночевать в Гидеон, и я буду в полной безопасности. Теперь Рахиль более внимательно посмотрела на Асу. «Извольте, если вам надо быть рядом с капитаном, мне все равно, лишь бы вам удалось заснуть в кресле». Но как, однако, просветлело его лицо, с удивлением заметила Рахиль. «Я весьма вам признателен, мэм, кресла мне будет вполне достаточно. Вы и вправду не против, вы и не передумаете?» Рахиль вернулась к своему рукоделию. «Нет, не передумай. Мне же самой легче, если вы будете знать, что с ним происходит. Я принесу вам одеяло, вот только закончу работу». «Спасибо, мэм, большое спасибо». Что-то внезапно подняло Рахиль ни свет ни заря. Хотя мягкий свет масляной лампы и проникал с лестницы в ее спальню, ей потребовалось несколько минут, чтобы разлепить глаза и сообразить, что к чему. На нее с новой силой нахлынули события минувшей ночи. Вторжение в дом капитана Гента и его спутника Асы, страшное предупреждение доктора Себастьяна, что жизнь раненого может в любой момент угаснуть. Страх и смятение – все то, что разрушает ее добываемой ценой больших усилий покой. Покой. Однако имеет ли она право называть покоем ту мглу, в которой живет? Рахиль посмотрела на лежащую с ней рядом Фанни. Сестра крепко и безмятежно спала. Вскоре после отъезда доктора Себастьяна мама отправилась к себе. Гидеон же решил переночевать у сестры. Рахиль испытала тайное облегчение, когда она стояла на своем. Она встала, тихо оделась и на цыпочках спустилась в гостевую спальню на первом этаже. Аса и Гидеон дремали в креслах справа и слева от постели капитана. Раненый Энглишер не спал, он пребывал в забытии. Гидеону было предложено устроиться в третьей, небольшой спальне. Однако теперь, найдя его подле раненого, Рахиль ничуть не удивилась. Несомненно, брату было не по душе оставлять наедине двух чужаков. Легкое движение в изножье постели испугало Рахиль так, что она резко отшатнулась, едва не ударившись о дверной косяк. Большой черный пес поднял голову и тихо зарычал – Но при виде Рахили вмиг угомонился. В его глазах отражался горящий на кухне свет. Маг не был настроен враждебно, а потому раза два негромко ударил хвостом по полу. Иасу с Гедеоном это не потревожило. То, что пес ночевал в комнате, было дело рук Гедеона. Он, надо думать, просто жалился над животным. Брат с детства любил возиться с собаками. Мама никогда их не держала, так что парень довольствовался заботой, о бездомных псах в льву и амбаре. И даже теперь, 19 лет от роду, он получил бы от матери хорошую сбучку, узная она о том, что он впустил в дом эту косматую и мокрую от дождя псину. Со своей стороны Рахиль ничего не имела против собак. Они ей тоже очень нравились. Был свой пес Илья, но однажды, когда они уже поженились, их старый рыжий кобель исчез в лесу и даже к ночи не вернулся домой. Два дня спустя Ильин нашел его тело, пес был кем-то подстрелен из охотничьего ружья. Но случайно или намеренно, они этого так и не узнали. Щадя чувства жены, Ильин объявил это происшествие несчастным случаем. Однако Рахиль прекрасно понимала, что кое-кто не в первый раз пакостит и будет пакостить Амишам, ибо в их округе есть люди, которые не хотят видеть рядом с собой сектантов. Эти люди нетерпимы и готовы на любое злодеяние. лишь бы вынудить Амише сняться с насиженных мест и бежать, куда глаза глядят. Через дверной проем в спальню проникал слабый свет, и Рахил могла видеть очертания лежащего под одеялом незнакомца. Она окинула зорким взглядом его силуэт, и человек, который поначалу представлялся ей великаном, оказался просто рослым и крупного телосложения мужчиной. Черты его бледного, почти бесцветного лица – При том, что он все еще пребывал в забытье, отнюдь не были безвольными, а как бы высеченными из камня. В черных, как смоль, густых кудрях серебрилась седина, широкий рот прикрывали густые усы. Рахиль не привыкла видеть в своем окружении мужчин с усами. Женатые Амише носили только окладистые бороды, поскольку не признавали милитаристский стиль усачей. Может быть, из-за усов незнакомец показался ей вульгарным. Рах вспомнились его ярко-синие глаза. В его глазах она не заметила никакой угрозы. в них читалась только лютая боль. весь мокрыя от пота раненой задыхался. За ним нужен был тщательный уход. Как же не помочь человеку справиться с лихорадкой? Рахиль подошла к гидеону и тронула его за плечо. Он вздрогнул и как в детстве мгновенно проснулся. В чем дело? Рахиль поднесла губам палец. «Пойди, отдохни в другой спальне, брат. Я сама погляжу за больным. Я могу остаться. Мне все равно не спится», – настаивала на своем Рахиль. «Ну, иди же. В кресле как следует не отдохнешь, а тебе завтра на работу». Убедившись, что брат гнял ее увещеванием и пошел досыпать в другую спальню, Рахиль вышла на кухню. Огонь в печи давно погас, и в доме снова стало холодно. Она запалила огонь и подбросила в печь дрова. потом добавила в кувшин прохладной воды. Рахиле пришло в голову, что впервые за два дня она не прислушивается к тому, как под черепичной крышей барабанит дождь, а за окнами воет ветер. Долгожданное облегчение. Испеченные накануне пироги напомнили ей о предстоящей свадьбе Марианны. Ну и как же ей поступить? Конечно, ей следует пойти на свадьбу. Марианна живет по соседству. Ее родственники дружат с семьями Бреннеман и Канаги. Невеста просто не поймет, почему Рахиль не пришла на ее свадьбу. Но как почти на целый день оставить в бессознательном состоянии этого инглишера? А если он за это время умрет? Вообще-то он один не останется, с ним будет аса. И доктор Себастьян обещал проведать раненого. Так стоит ли пренебрегать приглашением подруги? Рахиль ощутила укол совести. Сказать по правде, ей просто не хотелось идти на свадьбу. О чем может свидетельствовать тот факт, что она хочет остаться дома и ходить за раненым, которого совсем не знает, игнорируя свадебный пир близкой подруги? «Этот факт говорит о том, что ты трусиха, Рахиль Бреннеман», — чеканья каждое слово сказала себе Рахиль. «Ты слабая женщина, не можешь вынести счастье ближнего, поскольку твое собственное счастье оказалось быстротечным. Ты женщина, которая боится будущего, долгих лет одинокой жизни в общине». в которой превыше всего ценятся любовь и семейные узы. Светавшими в голове мыслями о собственной немощи, Рахиль внесла в спальню кувшин с водой и кусок чистого полотна. Ладно, немного погодя, она решит, как быть со свадьбой Марианы. Однако ей надлежало попросить Бога подвести ее к правильному решению, причем не обязательно к самому простому. Глава 4. Беспокойные мысли. Одеваясь быстро и аккуратно, согласно заведенному порядку, Рахиль тем временем ощущала, как между одним и другим вопросом мечется ее рассудок. Сначала она облачилась в темно-коричневое платье, надела черный передник и закрепила его булавками, затем заплела косу и убрала ее под кап. Закончив с этим, она глянула на сладко спящую Фанни. «Чуть свет сестру надо будет отослать к матери». мама по случаю предстоящей свадьбы марианы приготовила фане нарядное платье и разумеется девочке захочется примерить его перед праздником еще до того как рахиль принялась готовить завтрак она почувствовала что ей не здоровится у нее болела голова оделив несколько ломтиков от нарезанного куска бекона женщина положила их на сковороду чтобы поджарить руки тем временем предательски дрожали собираясь из печи оладьи рахиль просыпала на пол муку Еедва не опрокинула кушин с молоком. Небо еще не начинало светлеть, когда на кухню бежал еддуон, протирая глаза, и пятерню приглаживая хматые волосы. К тому времени у Рахиля от напряжения чуть не сдали нервы. Ей всегда было не по себе, когда нарушался естественный ход вещей. Органично любящая во всем порядок, она неизменно расстраивалась, когда он нарушался. Рахиле часто казалось, что ей уже никогда не вернуть душевного равновесия. Нынче, когда в ее доме оказался едва живой незнакомец, которого с его путником сюда занесло во время двухдневных ливней и урагана, потрепавших ей нервы не меньше, чем крышу дома, Рахиль чувствовала, что ее решимость сохранять присутствие духа вот-вот рухнет. «Ну и заварила ты кашу!» – подколол ее Гидеон. Рахиль замерла. но удивительным образом тут же взяла себя в руки. Быть может, раздражение на брата вытеснило ее нервозность. Гидеон, казалось, был полон решимости и дальше атаковать Рахиль. Но к его чести надо сказать, что он тут же опустился на колени и стал убирать со стола рассыпанную муку. «М-м-м-м!» – протянул он сладко. «Бекон с подливочкой! Я просто сгораю от нетерпения!» Рахиль решил оставить без внимания его насмешливый тон. Темнокожий проснулся – — спросила она. «Рахиль, его зовут Аса», — сказал, поднимая с колен Гидеон. «Без тебя знаю», — едва сдерживая раздражение, ответила Рахиль. «Он проснулся? Через пару минут поспеет завтрак. Иди позови Фани. Ступай, ступай!» «Ты что, сегодня не в духе?» «Прекрати, Гидеон. Ну же, позови Фани. А если темнокожий, если Аса спит, то лучше его разбуди. У меня нет времени к каждому готовить отдельно». На носу свадьба Марианны. Ах, ну да, совсем забыл про ее свадьбу. Рахиль отошла от печи и повернулась к Гидону. Эта свадьба вполне могла бы стать твоей, если бы ты не шатался по угрову и не бегал бы за этой англишерской девчонкой, а связал бы свою судьбу с Марианной. Гидон улыбнулся. Туя англишерская девчонка была. Не сомневаюсь, что у тебя их было много, но сейчас я подумала про Элизабет. Не сердись. сказал Гидеон безразличным тоном, что никак не соответствовало тревожному выражению его глаз. «Гидеон! Я пойду за Фанни». «Погоди!» Гидеон с мрачным видом повернулся к сестре, словно ожидая от него иннотации. «Ты пойдешь на свадьбу?» спросила Рахиль. На лице Гидеона отразилось удивление. Однако, ответил он без заминки. «Нет». «А не стоит ли тебе все-таки на нее пойти?» «Нет». еддон мы оба понимаем что мариана не хочет меня видеть возможно он был прав Рахиль любила своего брата но было ясно что мариане планк он причинил боль когда в прошлом году пренебрег ею ради другой девушки ради инглишерской девушки с тех пор обоих мариану и гедеона при встрече сковывала неловкость мимо внимания Раили не прошло то обстоятельство что до сих пор ее подружка в А ведь не дали как сегодня мариана планк станет женой иоанна брендера когда случайно сталкивается с гедоаном старается не встречаться с ним взглядом кроме того продолжил еддон сегодня мне надо идти на работу рахив задвигая в духовку противень с кукурузными лепешками рассеянно кивнула а ты сама-то собираешься на свадьбу и как быть с ними гедон махнул рукой в сторону спальни вряд ли будет разумно покинуть на весь день мужчин и когда один из них в таком тяжелом состоянии. «Да и ведь тебе на самом деле не хочется туда идти, правда?» Под пытливым взором Гедеона Рахили стала не по себе. Неужели ее брат столь проницателен, что заметил, как тяжело ей приходится на общинных свадьбах? Возможно, она просто недооценивает Гедеона из-за его характера и обманчиво-бестолкового выражения лица, которое он мастерски, владея лицевыми мускулами, зачастую демонстрирует. Рахиль отвернулась. «Неважно, хочется мне или не хочется, сегодня у Марьяны особенный день, и я должна быть рядом с ней».